Глава третья. Стремительно руку вырвала, на всякий случай проверяя, действительно ли никто ничего не заметил. Стыдно, а ужас как. На Лене не смотрю, еще и с намеком отодвинула стул от него подальше. Заметили все-таки. От мамы ничего не укроешь. Смотрит хитро на меня и на Леню. Леонид, как вам у нас? Обратилась мама к моему соседу по столу. — Потрясающе. У вас очень красивый и уютный дом. А уж какой вы стол накрыли. — Да, это мы сами все с Сашенькой готовили. У меня Саша вообще очень любит готовить. Наглое вранье. Вообще не люблю это дело. — И Саша у вас настоящая умница. Произносит Леня и очень выразительно и тепло на меня смотрит. Как-то жарко тут. Даже душновато. — Вообще-то у вас так хорошо, что и уходить не хочется. Добавил Леня. «Леонид, Костя, Женек, а зачем вам, собственно, уходить?» Неожиданно говорит тоже довольно хорошо набравшийся отчим. «Завтра выходной, лето, отличная погода, место есть, оставайтесь. Завтра с утра на рыбалку сходим. Дня все вместе на озере искупаемся, шашлыки пожарим. Вера, Оксан, соглашайтесь, пока мы на рыбалке, вы тут с девчонками отдохнете, поболтаете». «О, нет, я не против гостей как таковых, но среди них будет Леонид» и все происходящее сильно смахивает еще и на сводничество. После недолгого обсуждения все гости соглашаются остаться, и я понимаю, что ночка будет еще та. Пьяные шумные разговоры до утра, по дому будут постоянно бродить, не еще и обслуживай всех, комнаты надо будет подготовить, посуду помыть, убирать не только этим вечером, но и завтра. Это у отчима будет веселый отдых, а мы с мамой будем в статусе «принеси-подай» А я надеялась на тихий, спокойный воскресный день. Небольшой перерыв, когда мама вышла с тети Веры в дамскую комнату, ко мне подошел отчим и тихонько на ухо произнес. «Я там торт мамке заказал. Коробка спрятана в подвале. Через несколько минут все уже вернутся. Вынеси его красиво». «Хорошо. Ухожу за тортом. Как и предполагала, меня немного штормит, вино в голову ударило». Захожу в подвал, и становится легче, ведь в подвале прохладно, хорошо. Отчим тут хранит свою коллекцию вина, а мама соленье, варенье и компоты. Коробку с тортом нашла и всерьез озадачилась. Торт огроменный, три солидных таких яруса. Красивый, с цветами из мастики и поздравительной надписью от отчима. Но как мне эту красоту нести? Тележки-то нет. Придется на руках. Поднимаюсь по лестнице с крайней осторожностью. Волнуюсь, ведь последствия опьянения никуда не ушли. Но вот опасный участок в виде лестницы преодолен. На кухне я даже раздобыла праздничные свечки. Быстренько их воткнула и зажгла. И вот я под музыку захожу в полутемный зал под охи аплодисменты гостей. Почти доношу тяжелый торт до стола и... В последний момент спотыкаюсь о ковер и лечу вниз, плашмя падая на пол. Никогда в жизни так эпично не падала. Торт упал лицом вниз. Из-за отвалившихся горящих свечей задымился ковер. Благо, мужчины быстро затоптали начинающийся пожар. Но родительский дорогущий ковер наверняка испорчен. Это просто... Я в шоке. Как? Как я могла так испортить маме праздник? Торт жалко, просто безумно. И ковер. Лени помог мне подняться. Музыка больше не играет, в комнате повисло гнетущее молчание. Все смотрят на меня. У мамы глаза на мокром месте, отчим поджал губы и хмурится. Кажется, все ждут моего публичного раскаяния и посыпания головы пеплом. Я и так чувствую себя ужасно виноватой и несчастной, но, видимо, этого недостаточно. «Вы знаете, когда торт падает, это очень хорошая примета», — выдавил я, грустно улыбнувшись. «Прошу прощения, что так вышло». «Но для фигуры это определенно хорошая примета», — хмыкнула Оксана. «А я слышала, что падение тортов — это к мытью палов», — заметила тетя Вера. «Вообще, довольно зажигательный вечер получается», — добавил Константин Сергеевич. «Юмористы все такие».